В тот же миг прилетели канарейки. Они уже давно узнали о чудесном докторе от перелетных птиц, которые каждый год останавливались на острове отдохнуть, когда летели зимовать в Африку. Канарейки повели доктора Дулитла к прозрачному роднику, показали им луга с зелеными травами, деревья с сочными плодами. Больше всех радовался тени-толкай. Ему до смерти надоели сушеные яблоки, которые приходилось есть на корабле, и он теперь с наслаждением щипал свежую траву. А поросенок Хрюки даже заряжал от удовольствия, когда обнаружил полянку, сплошь поросшую сахарным тростником. Потом Когда вся компания растянулась на мягкой траве и слушала пение канареек, вдруг прилетели две ласточки. Они с трудом переводили дыхание и от волнения едва могли говорить. «Доктор, доктор!» — кричали они наперебой. «Пираты вошли в бухту и захватили ваш корабль. Теперь они рыщут по всему кораблю ищут, чем бы поживиться». На их корабле не осталось никого, ни одного человека, доктор. Понимаете, ни одного человека. Спешите. Пока они заняты грабежом, можно сесть на их судно и убежать от них. Доктор и его друзья вскочили на ноги, попрощались с канариками и бегом бросились на берег. В бухте... Они увидели пиратский корабль с черными парусами. На его палубе не было ни души. Жадным пиратам так хотелось пограбить, что они позабыли даже выставить часового. Осторожно на цыпочках Джон Дулиту и его друзья пробрались на пиратский корабль. И все бы кончилось хорошо, если бы не обжорство поросенка Хрюки. День выдался жаркий, а Хрюки объелся на острове прохладным сочным сахарным тростником, и оттого у него приключился насморк. Друзья бесшумно подняли якорь, развернули паруса и уже направились из бухты в открытое море. Когда Хрюки не сдержался и чихнул, да так громко, что пираты, грабившие корабль доктора, выскочили на палубу проверить, уж не началась ли гроза. И тут они увидели, что доктор захватил их собственный корабль и бросились ему на перерез. А предводителем шайки пиратов был Дэн Али «Черный дракон». Он перегнулся через борт, грозил доктору кулаком и кричал, «А, вот ты попался! Ты хотел скользнуть от меня на моем же корабле, дудки! От меня не уйдешь!» «Чтобы обойти бен черного дракона, надо быть настоящим малеходом, а не сухопутной крысой, как ты! Я возьму тебя в плен и потребую выкуп! Да-да-да, целый сундук золота!» Рядом с ним стоял пиратский боцман Вредди и вторил своему капитану «А еще ты отдашь нам утку и поросенка!» «Я сам зажарю поросенка целиком на вертеле и положу ему в рот листик петрушки, а из утки мы сварим такой суп! Ох, и поедим мы сегодня вечером!» Хрюки от испуга расплакался, а кряки захлопало крыльями, готовясь улететь. И тогда сова Бубу шепнула доктору на ухо, «Отвлеки разговорами!» Поторгуйся подольше, обещай любой выкуп. Нам надо выиграть время. Наш старый корабль скоро затонет. Ведь не зря крыса сказала, что еще до завтрашнего утра он ляжет на морское дно, а крысы никогда не ошибаются.